Сеятелем. Сеятель знания на Ниву народную. Почву ты, что ли, находишь бесплодную? Худы ли твои семена? Оробок сердцем ты? Слаб ли ты силами? Труд награждается всходами хилами Доброго мало зерна. Где ж вы, умелые, с бодрыми лицами? Где ж вы, с полными жито-кошницами, Труд засевающих робко крупицами? Двиньте вперед! Сейте разумные, добрые, вечное! Сейте! Спасибо вам скажет сердечное! русский народ 1876 год Запись произведена в 2007 году читал народный артист России лауреат всероссийского конкурса часов Анатолий Солодилин